Добравшись до верхней площадки, я с минуту отдохнул, затем рывком выбросил тело на решетчатый настил, прижимаясь спиной к перилам и, выхватив из кармана фонарь, включил его, отведя руку далеко в сторону. Площадка была пуста. Здесь негде было спрятаться. Решетчатый настил, три метра в диаметре, частично огороженный проржавевшими перилами, До углубления в стене, этокий тамбур перед крышкой, забирающий выход в соединительный тоннель. Пошарив фонариком по настилу, я оторвал спину от перил и шагнул в центр площадки, намереваясь посмотреть, не открыта ли задраенная мной накануне крышка. В этот момент мое чуткое аналитическое устройство шестым чувством уловило неслышно движение сверху, Мгновенно сгруппировавшись, я кворкнулся вперед из неудобного положения и влетел со всего маху в тамбур перед крышкой. «Дзинь!» — звонко шарахнуло что-то по перилам, и в метнувшемся блике фонаря я сумел рассмотреть спрыгнувшего откуда-то сверху Гассана, который опоздал буквально на десятую долю секунды со своей ржавой арматуриной. том месте, куда пришелся ее увесистый удар, только что находился мой многострадальный череп. Резко развернувшись, гв прыгнул вперед и наотмашь долбанул с прутом, целясь мне в висок. Резко присев, я подбил вертушкой опорную ногу противника и, не сразу сообразив, что совершаю страшную ошибку, по инерции добавил — верхнюю часть корпуса падающего Гасана – мощный айкидошный толчок, многократно усиливающий импульс потерявшего опору тела. Высоко подбросив ноги, Гасан ударился спиной о хлипкие перила и рухнул вниз, издав короткий душераздирающий крик. «Господи, только не это!» Заполошно крикнул я, хватаясь за порученье лестницы и, обдирая ладони, скользнул вниз. Гасан лежал на промежуточной площадке, лицом вверх. В ярком свете фонаря кровь медленными толчками, высачивающаяся из его раскрытого рта, казалась густой, черной краской. Как они странно, падение с восьмиметровой высоты Не вышибло намертво дух из крепкого организма гэбэшника. Но он был еще жив. Хватал частыми глотками затхлый воздух подземелья и ненавидяще всматривался в сноп яркого света тускнеющим взором, будто хотел разглядеть мое лицо. Хотелось заплакать навзрыд от отчаяния. Судьба зебра... и на этот раз показала мне кукиш, не желая потворствовать моим чаяниям. Рухнув на колени рядом с поверженным пленником, я приблизил лицо к его кровавленной голове и начал причитать, путая русские и чеченские фразы. — Гасанчик, родной, пожалуйста, ей-богу, клянусь Аллахом, я не хотел, ну, скажи что-нибудь. что-нибудь про расстрел врачей в калашах скажи, а?» Гасан судорожно сглотнул и пошевелил губами. Я мгновенно прильнул ухом к его рту, ощущая жарко дыхание умирающего. «Идиот!» — отчетливо прохрипел Гасан по-русски. «Не надо было так!» «Да, я идиот, я знаю!» Горячо согласился я. Я дурак и сволочь. Гасан, ты настоящий воин. Я преклоняюсь перед твоим мужеством, но ты умираешь, Гасан. Эти, которые расстреляли врачей, они не люди. Они не достойны жить. Ну, ты это сам знаешь, Балин. Вот блин, а? Слушай, ну скажи хоть что-нибудь. Ну, пожалуйста, неужели ты умрешь, защищая этих выблитков, а? «Именно, Гасан, именно! Слушай, я все равно их найду, это я тебе железно гарантирую. Но если я буду шариться вслепую, погибнет много лишнего народа. Смотри, я еще ничего не узнал конкретно, а уже трое, практически посторонние люди пострадали. Гасан, ну, пожалуйста, пожалуйста, хоть какую-нибудь привязку. на секунду В темнейшем взоре гэбэшника возникло некое осмысленное выражение. Он шевельнул губами, словно делая мне знак. Я прильнул ухом к этим губам и расслышал слабейший шепот. — Гирлихаш, Мурат, Мурат, Диксоев. — Я понял, Гасантик, понял, — крикнул я, светя фонариком. в лицо умирающего, и пытаясь уловить выражение его глаз. — Мурат, Диксоев, село Герлихаш, все ясно, это он убийца. Мурат, убийца, да? — Нет, — на последнем дыхании прохрипел Гасан, — он и замер. Схватив разбитую голову габешника, я принялся в отчаянии трясти ее, пытаясь выдрать из лап смерти хоть пару мгновений, которых не хватило для окончательного ответа. Но тщетно смерть витала где-то над нами, беззвучно хохоча, над моими бесплодными попытками, и издевательски вспенивала поверхность бассейна потоками нечистот. Гасан не подавал признаков жизни. по артерию на шее, я зафиксировал надежное отсутствие пульса. Маленький пришивый мужичонка умер как воин, Получив в честном бою тяжкое увечье. Умер, утащив с собой в царство теней страшную тайну И дав мне на прощание лишь слабенький, призрачный шанс, Надеяться на который... мог только самый отъявленный оптимист.